Глава 29. Алексей. 12 июня 219 года. 21.05. Я сказал, не отдам. Уже серьезно злюсь я. Она останется здесь, со мной. Мне плевать. Папа, я все сказал, и ты меня услышал. Жму на телефоне отбой и возвращаюсь в спальню. На моей широкой и мягкой кровати спит Алена. Подхожу проверяю пульс. Сердце бьется размеренно и спокойно. На щеках уже румянец появляется. Реснички слегка подергиваются. Сажусь рядом с ней на краешек кровати. Легонько прикасаюсь к щеке моей блондинистой упрямицы. Теплая. Значит, ей уже лучше. «Все будет хорошо, сладкая моя». Их шепчу, осторожно беря ее тонкое запястье, из которого торчит игла-катетер-капельницы. Я тебя никому не отдам». Легкое шебуршание под одеялом, которым укрыта Алена, и из-под него высовывается нос Васьки. «Не отдадим её никому, правда, Василий?» Обращаюсь я к нему. Он пыхтит одобрительно и вопросительно смотрит на меня. «Она поправится, и всё будет хорошо», — уверяю я и его, и себя. Упрямится, ну почему не дождалась подкрепления от Павла? «Я тяжело вздыхаю, понимая, что вернуть уже ничего нельзя и невозможно исправить то, что случилось». Она активировала кристалл, когда поняла, что нужно обезвредить сразу все оружие группировки. Но начала слишком рано, не дождалась, пока маги вольются в ее поток. Они влились, но к тому времени она была уже истощена и потеряла сознание. Ребята закончили то, что начала она, и кристалл сел еще несколько минут». Вскоре, поняв, что их оружие стало бесполезной железкой, армия повстанцев сдалась. В рукопашную они сражаться не стали, понимая, что это самоубийство. Ведь к тому времени как раз подоспели вертолеты служб безопасности Техроса и Магроса, из недр которых к нам на подмогу вывалило не меньше трех сотен обученных и вооруженных до зубов спецназовцев, как технарей, так и магов. Повстанцы, косясь на победителей, выходили из здания без попытки сопротивления. А я, не обращая внимания на боль в плече, рванул искать Алену. Меня задело таки лучом, и он с легкостью расплавил мои доспехи, которые впились металлическими пластинами в мое тело. Но я не ощущал боли. Я искал ее, я звал ее, а она не отзывалась. «Алешка!» Орал я, взбегая по хрустальным ступеням. Лишь гулка эха кричала мне в ответ, будто насмехаясь. «Алешка! Алешка!» Я не знал, куда бежать и где искать ее, когда услышал рёв ящера. Тогда я понял, она где-то там, а рядом с ним, ведь она его приручила. Сбежав на четвертый этаж, увидел монстра и понесся к нему. Он загораживал весь проход и злобно бросался на меня. «Алёшка!» – орал я, когда стальные челюсти лязгали в сантиметре от моего лица. «Тимар, это свой, не трогай его!» Голос клада заставил рептилию присмиреть и посторониться, давая мне проход на балкон. «Она жива?» – закричал я, когда увидел Клавдия, сидевшего на полу, на руках которого безжизненно лежала моя Волкова. «Жива», – мрачно ответил клад, – «только, кажется, магию потеряла. Дальнейшее событие помню урывками, потому что всем своим сознанием пытался пробиться в сознание ее». Мысленно звал, кричал, ругался, грозился, объяснялся ей в любви, а в это время держал ее на руках, и мы летели в госпиталь в столицу Магроса. Снова мысленно звал, кричал, ругался, грозился, объяснялся ей в любви, а в это время лучшие доктора осматривали ее. А потом вынесли диагноз – здорово, в коматозном сне, поток истощен. Опять мысленно звал, кричал, ругался, грозился, объяснялся ей в любви – когда привез ее в свою квартиру и уложил здесь, на кровать в спальне. Теперь каждые двенадцать часов ставлю капельницу и сижу здесь с ней рядом. Уже не кричу, не ругаюсь, не грожусь, только шепчу, что люблю, что мне нет жизни без нее, что если она не выживет, я умру вместе с ней. Она спит, а я не знаю, как ее разбудить. Отец приезжал, привозил доктора для меня». Тут извлек оплавленные пластины моих доспехов из плеча, уколол антибиотики и не наложил повязки. Теперь медсестра из госпиталя МТСБ приезжает и меняет их. Сегодня получил четыре сообщения, что должен вернуть гражданку Волкова в госпиталь службы безопасности Магроса. Четыре раза ответил «нет, ни за что». Отец звонил, просил не дурить. «Я его чуть не послал». Он же понимает, что запрут не Алену в своем секретном учреждении, и я больше ее никогда не увижу. А реально ведь не помогут ей. Помочь ей могу только я, если не связан душой, телом, магией, мыслями». Обнимал ее, целовал безжизненные губы, но... Она спит, не отвечает. «Как разбудить тебя, моя маленькая девочка?» Грохот скрежет когтей на балконе, вырывает меня из невеселых мыслей. Рычание ящера, пронзительный визг соседней барышни и грозный голос ее супруга, сопровождаемый грохотом чего-то тяжелого в стену. «Убери нахрен этого монстра! Я буду жаловаться! Полицию вызову!» «Да, вот она моя зубастая действительность. Я тяжко вздыхаю». Ящер считает, что он питомец соленый, и сколько я не просил его оставаться в райских садах технологического института зоологии, он все равно прилетает и, взгромоздя свой толстый зад на мой балкон, шкребется в окно спальни, в надежде, что она выйдет к нему. «Тимар!» Подхожу к окну, открывая его и чешу любезно подставленную моей руке шипастую морду. «Спитана!» Он всовывается в комнату, дабы убедиться, что я говорю правду. Убеждается, а потом вопросительно смотрит на меня. Я пытаюсь ее разбудить, но не получается. Доверительно беседую с монстром, садясь на подоконник. «А ты бы оставался в садаха, Ну не надо рисковать и прилетать каждый вечер. Когда она проснется, обещаю, мы придем тебя навестить». Он прижимается своей зубастой мордой к моему плечу. «Тебе там разве плохо?» Спрашиваю я, глядя в его огненный глаз с вертикальным зрачком. Он мотает головой, типа «нет». «Скучаешь?» Он кивает, мол «да». Я вздыхаю и обнимаю его за шею. «Я тоже скучаю». Он вздыхает грустно, совсем как я. Сидим, грустим минут пять, пока с улицы среди шума машин и вертолетов до нас не доносит вой полицейской сирены. «Тимар, Атас, сматывайся!» Советую я. «Соседи полицию вызвали, и, пожалуйста, лети осторожно, вертолеты не позбивай!» Он воровато оглядывается, потом тычется мне мордой в грудь, мол, пока. А после, оттолкнувшись от перил балкона, проваливается в темное воздушное пространство. Провожаю взглядом его парящий над городом тёмный силуэт. Закрываю окно и возвращаюсь к Алене. Сам не спал двое суток. В ушах звенит и давление скачет. Но мне сейчас не до моего самочувствия. Вижу, что капельница с физраствором для поддержания организма Алены почти пуста. Аккуратно достаю трубку из иглы катетера и ставлю на нее заглушку. Отработанную капельницу несу в мусорку. В это время раздается трель дверного звонка. Полиция или злой сосед. Думаю, я хмурый и подхожу к двери. Смотрю на монитор видеокамеры, которая установлена на лестничной площадке. Мамуля? А ей-то что надо? Но не впустить родительницу не могу. Я вообще-то хороший сын и свою мамулю люблю. Хотя она иногда и бывает вредной. Но она же женщина, а они все немного ведьмы. Открываю дверь, приготовившись к ее «Сына, ты с ума сошел?» «А ну, верни Волкову в Магрос!» «Привет!» — неожиданно добродушно улыбается она. «Привет!» — удивленно отвечаю я, отступая и давая ей место войти. «Ну, как она?» — с неподдельной тревогой спрашивает мама. «Спит!» С беспокойством отвечаю уже, приготовившись занять оборону у двери спальни. «Пустишь к ней?» «Нет», — загораживаю проход. «Вдруг ты на нее опять пауков кинешь?» «Нет, сегодня я пауков не принесла», — улыбается родительница. «Но у меня такие есть кое-что для нее. Она загадочно подмигивает, а я гулка сглатываю. Даже боюсь предположить, о какого рода подарки для Волкова идет речь». Это один из образцов, которые я нашла в лаборатории шахты. Она достает из сумочки небольшой синий кристалл и протягивает его на ладони. Я провела несколько опытов. Так вот, энергия этого камня усиливает магию природных. «Мам!» – перебиваю я ее, качая головой. С помощью такого камня Алена потеряла свой поток. «Да послушай ты уже!» – возмущается она. «Дай мне сказать, не перебивай. Я с Клавдием сейчас работаю». По секрету тебе скажу, что с помощью кристалла Райса мы разбудили его источник. Он пока слаб, всего 5%, но он не мертв, как было раньше. А? Что скажешь? Повезло, Кладу, кишу я затылок. А Алена, она может и спит, потому что источник опустел. Но не мог он высохнуть так сразу. Ведь есть надежда, что он еще жив. А опыты показали, что слабую ниточку природной магии этот камень способен укрепить, понимаешь? Значит, надо попробовать его поддержать и укрепить. А уж потом все зависит от тебя. Мне конкретно сказать, что ты должен сделать, или сам догадаешься? То есть, думаешь, что Кристалл поможет мне разбудить Алену, а когда она проснется, то тут же заняться с ней сексом? Скептически спрашиваю я, а сам себе отмечаю, что в штанах у меня полный штиль, никакого волнения. Все мое волнение сейчас только о жизни моей любимой заразы. «Именно», — довольно улыбается мамуля причем с нежнейшими чувствами, и артефакт контрацепции с ними, чтобы уж сразу наверняка с положительным результатом. «Ты смеешься сейчас?» – недоверчиво кашусь я. «Абсолютно серьезно, сына», – действительно серьезно отвечает мамуль. «Помнится, ты была очень против моей связи с Аленой, даже поругала нас с ней нарочно. Обвиняю я ее. Но не верится мне в эту резко проснувшуюся доброту». «Я ошибалась», – вздыхает покаянно. Должна признать, что была не права. прости. Теперь я знаю, что она хорошая девушка, что спасла кучу народа и даже пожертвовала собой. Теперь я думаю, что очень буду рада, если у вас с ней все получится, и семья крепкая, и детишки. То есть ты даже на внуков согласна? Конечно. И чем больше, тем лучше, радуется моя мамуля. Так ты же бабушкой станешь. И трощурюсь я. И они тебя при всем народе так и будут называть «бабушка». «Ну, пора уже менять статус на более высокий», — игриво подергивает она плечами. «Переходить, так сказать, на новый уровень». Я не выдерживаю и смеюсь, а потом обнимаю ее. Все-таки люблю я свою мамулю, хоть она и вредная бывает местами.